Глава четвертая «Вот же Шухов. Он таким тогда всегда был. И будет потом, когда получит повышение и станет начальником УВД. Не успеешь вовремя уйти, сразу запряжет под какую-то работу». «Попозже подъеду», — сказал Якут, поглядывая из-за плеча Дружинина, что он там пишет. «Закончу с этим и приеду. Сходи пока, разузнай, что и как». «Могу я с ним?» — Устинов затушил сигаретку. «Там же как раз Яха Ручка будет, давно его не видел. Соскучился, понимаешь?» И кот неодобрительно покачал головой, зная давнюю дружбу между Устиновым и судмедэкспертом с фамилией Ручка. «Но куда им деваться? Придется работать вместе». «Сейчас пойдем». Василий Иванович склонился над сансанычем и начал чесать ему за ухом. «Живо там всех разгоним, даже «Ну, прогуляться с Василием Ивановичем всегда того стоит». Он болтливый, но я был рад снова его видеть. Хороший он мужик. Только к нему надо найти подход. «Саня!» – позвал я собаку. «Пошли!» сансаныч тут же поднялся и пошел вслед за мной. И я пристегнул его на поводок. «А куда деть пса?» «Возьму с собой», да и тогда закрывали глаза на то, чтобы ходить на место преступления с собакой. «Да и он ведь пес почти служебный. Запахи брал на раз-два». Помню до сих пор, как мы с ним выследили одного идиота, который думал от нас сбежать. По пути сансаныч внимательно глянул на дружинина, на тот опасливо глянул в ответ, тут же опустив глаза и стал писать еще быстрее. Устинов шел чуть впереди, в развалочку, только у лестницы вдруг расправил усы и спустился резвым молодым бегом. Наверное, увидел какую-нибудь следачку или еще кого-нибудь, вот сразу и сбросил лет двадцать». «Ща, Паха, машину выпрошу у Ермолина», – бросил он на бегу. «Чего пешком-то ходить?» «Не думаю, что у него это выйдет». Ермолин на кого-то орал. Я это слышал еще на лестнице. Старый вредный дежурный не боялся никакого начальства. Никто не мог выгнать его на пенсию, зато он знал кучу законов и инструкций и яростно сражался с каждым, даже с начальником ГОВД Федорчуком. А чего бояться пенсионеру, выработавшему стаж?» Но доставалось не только Федорчуку. В отделе он пил кровь всем. «И что?» – орал он на кого-то по телефону. «По инструкции как положено, а? Вот как положено, так и сделал. И что, что начальник главка? Да хоть Бориско Ельцин, инструкцию люди поумнее тебя писали». Ермолин с силой швырнул трубку на корпус телефона и подтянул к себе в журнал, а потом медленно поднял голову на Устинова. «Иди отсюда!» Прохрепел он и замахал левой рукой, будто отгонял от себя мух. «Иди отсюда, Устинов, алкаш старый! Иди, кому говорят, пока делов не натворил!» «Да к тебе всей душой, Афанасий Макарыч!» Василий Иванович развел руки в стороны. «Как в старому дружбану, а ты...» «Я все про тебя знаю!» Дежурный погрозил ему пальцем и прижал к себе журнал. «И про туалет, и про пчелу, и про то, как ты тогда...» да ладно тебе дай машину до депо доехать жмур там никуда он не денется а ты пешком продешься тебе полезно для здоровья степаныч а ты смотрел городок устинов наклонился к стеклу подышал на него и начал выводить пальцем приговаривая ужасы нашего иди отсюда и пальцем мне тут не рисуй в прошлый раз хватило иди работай уже тебе вообще на пенсию пора что ты еще в отделе делаешь да кто бы говорил Василий Иванович отпрянул от окна, будто его ужалили. Самого-то песок сыпется. Он отошел с возмущенным видом, повернулся ко мне и виновато пожал плечами, мол, не выйдет прокатиться. Признаться, раньше, именно в эти годы, с Ермолиным я общий язык найти не мог и лишний раз к нему не подходил, без особой на то необходимости. Зато потом, когда старик действительно ушел на пенсию и уехал в деревню, смог с ним разговариваться, так что о его слабости я знал. Я подошёл к окну сам. Дежурный, прижав трубку плечом к уху, набирал номер, медленно вращая диск когда-то белого, а ныне жёлтого от старости телефона. Диск тихо похрустывал. «Чё?» – грубо спросил он у меня. Я чуть потянул собаку, и сансаныч поднялся к окошку, заглянув туда и вывалив язык. Ермолин чуть просветлел. «О, сансаныч у меня тут только для тебя ничего нет. Тебе же карамельки нельзя?» «Любит он животинок. Просто тогда я этого не знал. Любит любых. От собак и кошек до куриц и кроликов. Вот и разводит их у себя в частном доме. Особенно обожает куриц». «Афанасий Макарыч». Тоном заговорщика начал я. «Мы тут с батей поговорили. Думаем, может, курочек завести следующим летом. А ты, говорят, большой спец в этом». «Ну, чё-то понимаю». Дежурный положил трубку на место и подозрительно посмотрел на меня. «А чё за вопрос?» «Да вот тут присмотрели брам десяток, белые такие, большие. Что скажешь?» «Бери!» — с энтузиазмом прокричал Ермулин, не дожидаясь вопроса. «Бери не пожалеешь! Несутся его Большие, жирные, мясо вкусное! О!» Он поднялся с места и начал что-то изображать руками. «У меня петух есть, брама. Я его отдельно держу. Он огромный, всех петухов побил, всех куриц истоптал. Чё бы террорист!» «А он тяжёлый, ломает их, когда топчет. Так что, если что, могу показать и возьмёте». «Да без проблем посмотрим», — сказал я. «Слушай, Макарыч, я уже на вторых сутках, а мне в депо надо. Шухов отправил. Вот когда вернусь...» «Тачку надо». Он поднял трубку, набрал номер и злобно проговорил. «Ефремов, машину подготовь для оперов». «Ну и что, что бензина нет? Слей откуда-нибудь. Мне тебя учить, что ли?» «Благодарю». Я потянул собаку за собой потом зайду». «Ждет там, на улице», — дежурный махнул мне рукой. Я вышел, придержав собаку, чтобы не напугать посетителей. А город уже проснулся полностью. Машины ездили вовсю, открывались магазины, а с рынка неподалеку доносились песни тех лет. «Говорил мне хан, не ходи на бархан», слышалось особенно отчетливо «Прощай, цыганка сэра», прозвучало из проехавшей мимо шестерки. «Золотко упала с неба звезда», Что не загадала, ну, как всегда, играла где-то еще. Василий иванович торчал у киоска неподалеку, где продавали пиво и сигареты, и тщательно пересчитывал мятые купюры и монеты в руке. Киоск был укреплен, видна крепкая сварная решетка. К стеклу изнутри приклеены пустые упаковки от шоколадок, жвачек и сигарет, и нарисованные от руки ценники почти все с тремя нулями. «Люба!» Мягким голосом позвал Устинов в окошко. «У тебя сигареты 3000 стоили, теперь три с половиной. Запиши на меня, я тебе занесу до вечера, не хватает четко». «Ой, Устинов», – недовольно проговорила ярко накрашенная продавщица, отлепая от зеркальца, в которое смотрела. «Вот на шею мне сел уже. Ладно, но только до вечера, понял? Чтобы никак в прошлый раз». «Вот ты меня понимаешь, радость моя. А раз ты сегодня добрая, пиво еще тогда...» «Какое тебе пиво?» – прокричала она. «Окстись уже! Пиво еще тебе! Иди уже, не мешай!» «Василий Иванович!» – позвал я. «Поехали, машину дали!» «О, да ладно!» Он удивился, доставая сигарету из новой пачки. «Ты как его уломал? Не бил же?» «Хе, шучу! Ладно, погнали! Ща покурю только, чтобы собаку не травить!» Там, короче, помер кто-то. А пока транспортники из области приедут, три дня пройдет. Вот нам Шухов и подсуетился. С начальником транспортной договорился, что мы типа займемся. Это была та же самая машина, на которой мы ехали с Якутом. Водитель Степаныч посмотрел на нас с Сан вздохнул, но кивнул. Залезайте, мол. Сам я в депо был всего пару раз. Куда чаще там бывали коллеги из линейного отдела транспортной милиции. Ведь с железной дороги воровали все, что не прибито гвоздями, а иногда тащили и прибитое. Зарплату там худо-бедно платили, задерживали редко, особенно по сравнению с остальным городом. Но все равно тащили все подряд. Но вот чтобы убийство прямо там, в депо, такого я не припомнил. Чаще бывало так, что из-за нарушения техники безопасности или пьянства... А иногда всего этого одновременно в депо, которое просто кишело опасными механизмами, кто-то погибал. Тогда, конечно, прокуратура частенько возбуждала уголовное дело по факту гибели, по которому требовалась проверка. Но из-за хронической нехватки сотрудников транспортной милиции, особенно в отделении уголовного розыска, где работало три коллеги на весь район, из которых один вечно на больничном, а один под следствием за взятку, никого не удивляло, что привлекали нас. Да и свой криминалист у них был только в управлении, в столице области, поэтому брали нашего. Так что пока приедут из области, времени пройдет много. Да и Шухов, кажется, считал, что у нас куча свободного времени, поэтому не упускал случая подкинуть нам дополнительную работенку, а себе добавить кармы в копилку. «Не по правилам, да, потому что такими случаями занимается транспортная прокуратура и транспортная же милиция. Но тогда творился такой бардак, что никто на эти мелочи уже не обращал внимания. Потом, конечно, стало жёстче. Линейный отдел усилили, добавили оперов, посадили к ним своего криминалиста на постоянную ставку, только ручку гоняли, он судмед, если были трупы, а мы больше туда не ездили». Разве что раз пришлось в нулевых, когда ленивые коллеги оттуда нашли подснежника, труп, лежащий на запасных путях депо, и специально перетащили его подальше, чтобы он оказался на нашей территории. Не вспомнить, что случилось в депо тогда, в первые моей жизни, потому что туда должны были направить кого-то другого. Но от этой рабочей рутины никуда не избавиться. Да и проще будет вспомнить обстановку этих времен, если буду разговаривать с людьми. «А вспоминать мне надо быстро. Три банды в городе, каждая из которых могла нанять киллера. Но кто из них? Точно не Зареченские, потому что скоро костяк группировки будет уничтожен, и на их месте зародится новая банда. Но зародится ли? Ведь Витька Орлов еще не приехал с Чечни, и он не сразу пошел по этой дорожке. Он поначалу пытался жить мирно. Может, стоит с ним повидаться?» «Мы тогда, вот теперь, в той тачке, где я сейчас, были пусть и не друзьями, но хорошими знакомыми. Ладно, это посмотрим. Ведь Якут из-за моих действий выжил, и я загорелся мыслью, что могу повлиять и на что-то еще. Кстати, а что насчет близнецов Бабы Маши? Я вспомнил несчастную бабку, раз за разом таскавшуюся к нам. Ее разум не смог принять их гибель. А что сейчас? Они еще живы или нет?» Когда же это случилось или случится? Машина проехала дальше, мимо заброшенного радарного завода, через железнодорожный переезд, через речку, и вот перед нами тепловозное локомотивное депо. Путь перегораживали ржавые стальные ворота, на которых еще можно разобрать надпись ТЧ-18. Ворота открыли сразу. Степаныч заехал внутрь и остановился рядом с административным корпусом между памятниками. С одной стороны, старинный паровоз с наглухо заделанными окнами. С другой, белый постамент, на котором когда-то стоял небольшой Ленин, а ныне просто торчали закрученные вверх куски арматур. Будто какой-то образец современного искусства за дохриллион денег, популярный у богатеев где-то на Западе. Под скамейкой у входа в здание стояла жестяная тарелочка с водой, И потертая пластиковая чашка из-под какой-то китайской завариваемой лапши. Еще не Доширак. Тот вроде тогда уже был, но его первые годы называли Досирак. Так что по понятной причине популярностью он не пользовался, пока не переименовали. В чашку кто-то положил еды для кошки, но сама кошка, большая и рыжая, при виде моего Сан Саныча сиганула за угол. Пес навострил уши, но догонять не кинулся, уже приучен. «Ща». Высокий мужик в камуфляжном костюме, должно быть, охранник, выглянул из окна. «Сейчас идем. Покажу все. Ваших жду». «Подождем», — сказал я и потрепал собаку за ушами. Пес покрутил головой, а потом вообще лег, открывая свой живот. Пока я его чесал, он вытянулся и начал похрюкивать от удовольствия, дергая задней лапой. Но потом, когда из здания начали выходить люди, сел чинно. «О!» Василий Иванович обрадовался и провел рукой по усам, пялись на девушку в форме. «Говорят, ей только майоров подавай. Но где наша не пропадала?» Самым первым шел Кирилл Анечкин, эксперт-криминалист, щуплый парень в очках. На плече он нес тяжелую сумку со своей аппаратурой, в основном для фотосъемки. Следом за ним вышагивала девушка в синем мундире прокуратуры, блондинка, невысокая, но фигуристая. Носик чуть вздернут, губы сжаты, взгляд на всех смотрится таким подозрением. Не очень ей нравится тут работать. Не помню ее фамилию, вместе работать не доводилось, но видел я ее частенько. Фигурка запала в глаза и вспомнилась, несмотря на прошедшие годы. А что с ней потом стало? Вроде бы уехала, и мы с ней потом не виделись, что дальше было у нее уже не в курсе». Казалось бы, такой хрупкой, миловидной девушке нечего здесь делать. Но все-таки это следователь прокуратуры. Значит, она и старший среди этой следственной группы. «Здрасте, Ирина Константиновна!» Устинов выпрямился и расправил усы уверенным движением. «Какими ветрами вас к нам занесло?» «Здравствуйте, Василий Иванович!» Ирина с удивлением посмотрела на нас. «Я думала, будет Филиппов, и я не заказывала кинолога!» «А мы и не кинологическая служба», — сказал я, подходя к ней ближе. «Мой пёс мешать не будет». Павел Васильев уголовный розыск, а это сансаныч «Ну ладно», — следачка присмотрелась к нему, потом ко мне. «Лишь бы...» «Опять ты!» — раздался голос у дверей. «Никого в отделе больше нет. Почему опять тебя отправили, Устинов?» «Вот мы и дошли до Ручки», — Василий Иванович засмеялся. «Яков Ручка». Пожилой сидеющий мужик, высокий и тощий, стоял в стороне, опираясь на стену и даже так чуть покачиваясь. Глаза мутные, опять пьяный. И как он вообще на ногах стоит? Судмедэксперт Яков Вениаминович ручка был единственным судебно-медицинским экспертом в Верхнереченске, а еще, по совместительству, единственным патологоанатомом на весь город и окружающий его район. Поэтому мы могли работать только с ним. Найти его обычно можно было в морге. Обладал он невыносимым характером, а еще пил, как три вахтовика после дежурства, и часто мог явиться на место преступления пьяным в стельку. Ничего сделать мы ему не могли, потому что работал он не в МВД, а в Минздраве, и нам не подчинялся. Однажды один следователь написал на него представление с жалобой. Из Минздрава пришел ответ, что меры приняты, беседа проведена, но ничего не изменилось. Оно и понятно, если его уволить, то город останется вовсе без судмедэксперта. «Вот мы и дошли до Ручки», — громко повторил Василий Иванович, будто не все это слышали в первый раз. «Ну, что там случилось, яха?» Ручка медленно повернулся к Устинову, смерил его очень внимательным взглядом и мрачно произнёс. «Он умер». Друг друга они не любили, особенно с тех самых пор, как однажды Василий Иванович пришел в морг, где работал ручка, откатил каталку с телом подальше, а сам прикатил из коридора другую, накрылся простыней и принялся ждать, чтобы в нужный момент ожить с яростным воплем. Суд, медэксперт такую шутку не оценил, Устинова выгнал, потом три дня заикался и не просыхал от пьянки пару недель. Остальных, кто теперь вышел из здания, я не знал так как слышал края муха о порядках на железной дороге, то догадывался что эта троица мужиков в костюмах и тот смуглый парняга в промасленной спецовке. здесь не просто так. один из них должен быть начальник депо другой главный инженер, а третий инженер по охране труда, которому прилетит больше всех, потому что техника труда нарушена в явном виде раз кто-то умер. А тот невысокий смуглый парняга в спецовке, кто-то из мастеров, может, непосредственный руководитель погибшего. Всей этой компанией мы пошли через цеха, где что-то гремело, бренчало, гудело. Тепловозы заезжали и выезжали. Кто-то вез всякие тяжести на тележках, люди куда-то торопились. Приходилось следить, чтобы не вляпаться в мазут, который был тут разлит повсюду, и смотреть, чтобы туда не залез сансаныч Смотрели на нас все с удивлением, то и дело перешептываясь друг с другом. Да, тут точно произошло нечто недоброе и непривычное. А громогласный начальник депо, высокий лысеющий мужик, вещал так, что его слышали во всем корпусе. «Он спец был заебатый! Руки, золото! Из плеч, а не из жопы! Егор всю ходовую тепловоза мог по винтикам разобрать и собрать, но бухал, мама не горюй!» «Сколько раз его выгнать хотел, да жалко. Куда ему идти? Даже в бандиты таких алкашей не берут. Вот и дожалелся». «Много пил», — тонким и шепелявым голоском добавил низкорослый главный инженер в клетчатой кепке. «Пил и пил каждый день. Потом месяц терпит, и опять в загул». «Мужик-то ты — добавил мастер, вытерев лоб рукавом и не заметив, что так он стал еще грязнее. Но пил, и на работе пил, прятался от меня по кабинам тепловозным и там бухал. Раз вообще, с палубы упал. Он показал рукой на трехэтажную металлическую конструкцию с лестницей, нависавшую над путями почти по всему цеху. Как я понял, это чтобы можно было занести что-то тяжелое внутрь машины или получить доступ к крыше тепловоза, а не карабкаться снизу. «Но, говорят, бог пьяных и детей бережет». «Вот он и не убился тогда, только поцарапался». «А сейчас помер Егорка», – пробурчал инженер по охране труда, пожилой усатый мужик. «А ему путевка была положена. Он же ходовик. У него ноги больные были. От мазуты. В ней же по колено ходит. Там всю кожу разъедает». «Кто такой ходовик?» – спросил я. «Слесарь по ремонту ходовой части». Пояснил мастер и показал вниз, в длинную яму, подстоящим в корпусе тепловозом, в которой возились ремонтники, бряцая ключами. Там было темно, только налобные фонари рабочих освещали бетонную канаву. Тяжелая должна быть работа. Скоро мы подошли к такой же яме, только на этой ничего не стояло, и людей рядом с ней не было. Длинная, метров двадцать, глубиной в человеческий рост темная, потому что ламп в ней не было, только пустые гнезда под них а на дне растеклась темная жижа, в которой лежали обломки досок. И там, почти в середине, лежало тело лицом вниз. Что-то разглядеть сложно, но я заметил светоотражающие полосы на грязных штанах, когда мастер ненадолго посветил шахтерским фонариком, висевшим у него на плече, но сразу отвернулся. «Когда вы его нашли?» – спросил я и заметил, что Устинов чуть кивнул, задумавшись о чем-то. «Утром сегодня!» пробасил начальник, стоя у края канавы. «Ходовики ночью не работают, поэтому никто не заметил. Кто сюда спустится по доброй воле? Тут мазуты по колено». «Он вчера в день работал». Мастер снова ненадолго глянул вниз и опять отвернулся. «Потом жена его вечером искала. Мне звонила, что домой не пришел. Думали, опять в загул ушел. Утром пришли, хотели сюда тепловоз ставить. Смотрим канаву, а он там лежит». Вот и позвонили в милицию сразу. Ночью туда грохнулся, значит. Напился и упал. Все-таки допился и горка. Главный инженер снял кепку. Раздался хорошо знакомый звук, обозначающий, что рядом кто-то пьет. Пока криминалист Кирилл готовил аппаратуру, судмедэксперт Ручка тайком прибухивал из чекушки, пытаясь от нас отворачиваться. Заметивший это Устинов показал мне на него кивком головы, мол, глянь, опять» или он про что то другое ручка распорядилась ирина и недовольно на него покосилась не нравится ей такой сосед нужно определить время смерти и причину спускайтесь я туда не полезу ответила ручка недовольным тоном в это говно лист ты меня за кого держишь надо -да. девушка сжала губы еще сильнее даже если это несчастный случай порядок есть порядок «Да и куда ты денешься, Яха?» — спросил Устинов и снова посмотрел на меня странным взглядом, будто чего-то ждал. «Надо спуститься и пощупать все. Вот тем более, раз лицом вниз лежит, травму видно». «Да ты кто такой, чтобы мною командовать?» — возмутился Ручка и встал на самом краю ямы. «Видно же, что он туда по пьяни грохнулся и... Ай!» «Держу!» — Устинов схватил его за воротник и потянул к себе. «Еще немного, и будет два тела». «Чё, сам себя потом вскрывать будешь, коновал?» Он хихикнул и снова выжидательно посмотрел на меня. «Скажу, чтобы палеты вниз набросали», – мастер задумался. «По ним пройдете, только не упадите». «Ты мне лучше обувку дай нормальную», – рявкнул ручка. «Как я тебе пойду в туфлях?» «Какую тебе обувь?» Мастер не выдержал и закричал на него в ответ. «Я тебе ботинки за свой счет беру». «Рабочие за два дня разваливаются. По палетам пройдёшь, ничего страшного. Сверху подержим, чтобы не убился». «Надо Косте в профсоюз позвонить». Тихо распоряжался начальник депо перед своими, но я всё равно слышал каждое слово. «Чтобы с похоронами помог. И мужикам скажи, чтобы сложились, кто сколько может». «Значит, упал работяга». Кирилл подошёл ко мне с подготовленным фотоаппаратом. «Ну, хоть мне туда лезть не надо. Паха, будь другом». «Посвети, я щелкну отсюда». Аустинов снова посмотрел на меня. Он тоже заметил, в чем дело, он же опытный и матерый опер. Просто он хотел понять, замечу ли я это сам или нет. Ведь для него важно, как и для Якута, чтобы я, молодой, научился их работе. Вот я и научился. «Он не упал», — объявил я. «Его убили, ударив тупым предметом по затылку и сбросили в канаву. Все же на виду». Следачка и остальные повернулись ко мне, ожидая пояснений.